Открытки. Открытки, пересланные Нирой, были от Лео. Адрес он взял у отца. На картинке был мой университетский ТИС, хотя Лео этого не знает, а текст был таким. Записался на вечерние лекции по определению растений, занятия начнутся через две недели. Лео. Я поставила открытку на подоконник перед раковиной. После визита к Нире мы с отцом уже побывали в Эль-Пуэрто, но об открытке я с Лео не говорила, еще не получив её. Я похвалила Лео за смекалку. Вдоль променада он установил под будущее растения бочки из-под виски, причем деревянные, а не пластиковые. Я предупредила, что землю в них надо насыпать под завязку, предварительно проложив на дне для дренажа слой из пластиковых бутылок. Лео поблагодарил меня за совет, и мы с отцом продолжили ужин. После визита к Нире у меня последовал трехнедельный цейтнот в работе. Блейка попросили помочь в создании университетской фермы. Он знал, что к тому идет, просто наша администрация тяжела на подъем, когда дело касается перемен в социальном ландшафте. Ну а мы обсуждали выбор растений более года. Мы уже знали, где именно будет заложен питомник. Один из потомков отцов-основателей выделил под него большой кусок земли. Уже и плакат повесили здесь будет заложен университетский питомник который расширит возможности образования и даст представление о навыках выживания во взрослой жизни по словам блейка университет хочет чтобы все было исключительно на органических удобрениях а еще будут курыни сушки пасека и небольшое стадо коз можно еще добавить туннельную теплицу прибавил он а нам хватит земли на все это спросила я нет Блейк никогда не отличался многословностью. «Я частенько возвращалась в то самое кафе, где повстречала престарелых подружек за их каждодневным кофе. Я уже знала, что их зовут Марис и Хелен, и с удовольствием присаживалась где-нибудь поближе. Разговаривали они мало, изредка обсуждая общих знакомых и их недуги». Марис, маленькая и худенькая, любила выкурить сигаретку, и тогда они обе выходили на улицу и присаживались возле горшка с пурпурными фиалками. В особо холодные дни, ведь на дворе стоял промозглый Март, они приходили в пальто и долго снимали их. Иногда Марис читала вслух гороскопы на каждый день, низким хриплым голосом, который только и может быть у заядлой курильщицы. Высокая и грузная Хелен внимательно слушала все эти краткие предсказания, и потом вдвоем они обсуждали их, словно важные новости. Их общие друзья попадали почти на все знаки Зодиака, а если Марис и Хелен не могли припомнить такового или таковую, то обращались к Бористе с вопросом «Вы когда родились?». Все Бористы их знали, и хозяин кафе тоже, и также владельцы магазинчиков поблизости. Иногда подруги спорили, но это не заканчивалось ничем плохим. В детстве девочки играют в дочки-матери, то есть в семью. А ведь вся прелесть дружбы состоит в том, что друзья, в отличие от родственников, это не данность, а свобода выбора. И еще интересно понять, мы заводим друзей или находим их. Эмили Дикинсон считала самым правильным определением сотворение дружбы. «Однажды в конце марта, вдохновленная примером Лео, я решила послать открытку брату. Время от времени он переписывался с отцом по электронке, но мы, брат и сестра, не поддерживали связь уже много лет. Моей открытке предстояло быть пересланной публично, почтовой службой США, на расстоянии в 3000 миль, но при этом сам процесс написания, наклеивания марки на конверт и отправки казался мне до невероятности интимным. Ведь мой посыл и предназначался одному единственному человеку, без всяких там подписчиков. Фестиваль культурного разнообразия был в полном разгаре. Ани вель гордится этим ежегодным событием. В это время распускаются тюльпаны и нарциссы, так что народ ломился на праздник толпами. Пробившись к магазину подарков на территории университета, я выбрала фотографическую открытку с изображением зимней площади. Открытка была из стопки уценённых. На заснеженной еловой ветке сидит красная птица-кардинал, похожая на забытый рождественский шар. На оборотной стороне я написала одно лишь предложение. «А во Франции бывает Рождество?» Это была фраза из смешного кино, что мы смотрели в детстве. А ночью мне приснилось, как мы с братом играем в домик. И в этом сне почему-то было много про уборку. Я расхаживала по дому босиком, а он все удивлялся, глядел на мои ноги и говорил, что сам больше так не может, потому что ему слишком больно ходить. Я ответила, что мне тоже больно, просто я приноровилась» для наглядности, пошевелила пальцами на ноге. А потом, вдруг, поскольку сон этот не представлял стройной последовательности событий, мы оказались в сосновом лесу. Откуда не возьмись, появился экскурсовод, который повел нас к затерянному среди деревьев игрушечному домику. Он указал на дыры в стенах, оставленные после гражданской войны, когда еще стреляли из мушкетов, как пояснил экскурсовод. Мой брат рассматривал следы от пуль, а я дивилась на кровати. В каждой комнате было не меньше одной и все разного цвета. На этом и закончился мой сон.